Часть третья. Плотник Марио. Марио Пейнт. Люди часто путали между собой двух значимых сотрудников Nintendo of America. Их обоих звали Говард. Говард Филлипс был мастером игр и звездой комиксов Nintendo Power. Когда он покинул компанию то главного юрисконсульта и вице-президента Говарда Линкольна, путать стало не с кем. Нередко можно услышать фразу. «Мое детство словно списано с картин Нормана Роквелла». Но Линкольн действительно мог это доказать. Вместе со своим отрядом бойскаутов он позировал для картины художника «The Scoutmaster» «Говард, тот ребенок справа от костра». Он заслужил звание Eagle Scout, вырос, окончил факультет юриспруденции и затем стал адвокатом двух скромных дальнобойщиков. Этими дальнобойщиками были Рон Джуди и Эл Стоун. И когда их наняла Nintendo of America, то Линкольн также вошел в компанию на правах юриста. Сразу после истории с Кинг Конгом он стал исполнительным директором и на новом посту отлично дополнил Аракаву. Линкольн умело обращался с прессой, в то время как Аракава предпочитал сосредотачиваться на управлении компанией, обеспечивая бесперебойную работу ее процессов. Несмотря на должности, более похожим на президента компании, зачастую казался именно Линкольн, особенно после того, как стал общаться с журналистами чаще, чем Ракава. А еще Линкольн был белым. Он обладатель орлиного носа и улыбки, как у Джонни Карсона. Большинство высших чинов в Nintendo of America прибыли из Японии. Для компании со словом «Америка» в названии ее руководство выглядело не очень по-американски. И действительно, но в те годы активно критиковали за то, что в ней работало слишком мало чернокожих сотрудников. В 1992 году Nintendo провела работу над инклюзивностью в своих рядах, но те жалобы оказались лишь началом. Несмотря на отказ от сотрудничества с ID Software, в компании рассудили, что быть может, выпуск одной-двух игр для компьютеров не повредит их гегемонии. Поэтому Nintendo позволила Интерплей портировать игру с довольно наглядным названием Mario Teaches Typing, сначала на DOS, а затем и на Mac. Поскольку конец света после такого светотатства не случился, вслед за этим портом последовала пара цифровых раскрасок с Марио и Луиджи для DOS, которые дети потом могли распечатать и повесить у себя дома. Продолжая развивать образовательное направление, Nintendo выпустила на SNES серию из трех обучающих игр Мариос Early Years». Рональд Макдональд наверняка оценил бы по достоинству это стремление подружить Марио с каждым ребенком, сделать его тем, кого родители посчитают дружелюбным и неагрессивным. Спустя годы появятся целые университеты, посвященные людологии, то есть изучению игр. Но какими бы хорошими не получились эти обучающие проекты, Марио все же не мог оставить свое амплуа весельчака и перевоплотиться в учителя. Верное и обратное. Попробуйте представить динозавра Барни, самого детского персонажа детской поп-культуры, рекламирующего шоу для подростков. Попытки Nintendo идти навстречу людям, например, ее бесконтактный контроллер для парализованных детей, привели к неожиданному результату. В компанию, известную своим бездонным деньгохранилищем, обратился сенатор от штата Вашингтон Слейт Гортон с просьбой спасти бейсбольную команду Сиэтл Mariners. Иначе ей придется переехать во Флориду. Сенатор давно пытался поднять бейсбол в Сиэтле после того, как Сиэтл Pilots уже через год после своего основания в 1969 году стала Милоки Брюверс, До этого Гортон обращался за помощью к Биллу Гейтсу и Microsoft, но получил отказ. ракава решил созвониться с Ямаути и, к своему огромному удивлению, услышал «да». Тесть согласился выделить 75 миллионов долларов из своих личных средств. Гортон прописал условия сделки таким образом, чтобы все ее участники могли контролировать команду. Это было небольшое пожелание Ямаути. Сделка выходила не очень выгодной, дорогостоящей, с туманными перспективами в будущем и абсолютным их отсутствием сейчас. И только подливала масло в огонь конспирологических теорий о том, что японцы хотят скупить весь мир. Для Nintendo это был, наверное, первый позитивный опыт контакта с американскими сенаторами. Каждый год какой-нибудь политик произносил тревожную речь или выражал, Глубокую озабоченность относительно видеоигр. Не слишком ли они жестоки? Может, пора их начать регулировать? А вдруг они испортят нашу молодежь? Могут ли на этом рынке конкурировать американские компании? Одна из таких речей символически выпала на 7 декабря, день битвы при Пёрл-Харборе. В Нинтендо считали, что идут в правильном направлении. Так, во всех их играх никогда не было крови, а это резко снижало прибыль, В пользу какой-нибудь кровавый Mortal Kombat. Что плохого в том, чтобы помочь Сиэтлу сохранить свою бейсбольную команду? Когда мир узнал о намерениях Nintendo спасти Сиэтл Mariners, то воспринял их не как желание протянуть руку помощи, а как попытку перекупить национальный вид спорта. Даже в Японии некоторые посчитали это дурным тоном. Для того, чтобы решить судьбу сделки, собралась целая комиссия из владельцев бейсбольных клубов. Ее член Фей Винсент, который выступал против, начал свою речь даже не с проамериканских позиций, а скорее с антияпонских. Положение казалось безнадежным. Спасителем сделки вполне возможно стал генеральный управляющий партнер Техас Рейнджерс, который помог убедить остальных владельцев клубов, что вложение Nintendo пойдет на пользу и самой игре, и всей Америке. Этот человек носил примечательное имя, Джордж Уокер Буш. Его отец был президентом страны и считал Японию ключевым торговым партнером. Буш, младший, убедил остальных членов комиссии одобрить сделку. Он продолжил применять свои навыки убеждения уже в политике, сначала избравшись на пост губернатора Техаса два раза подряд, а позже став президентом США. Миемото не участвовал в создании обучающих игр Марио. Их разработку отдали на аутсорс. Но он хорошо понимал потенциал таких раскрасок на экранах. В конце концов, рисовкой артов для игр занималась вся его команда, и она искренне это любила. Так почему бы не сделать программу для рисования? Новая амплуа Марио рисковала стать самым странным занятием для героя-платформеров, потому что симулятор рисования, в отличие от головоломок или спортивных тайтлов, Это даже не игра. Никаких ограничений по времени, никаких очков, опасностей, персонажей, бонусов. Но для Миемота Марио прежде всего о самой игре, а не просто о геймплее. Самым большим препятствием оказался интерфейс. Контроллер SNES никак не получалось откалибровать до точности и аккуратности компьютерной мышки. Но даже если бы получилось, то все равно выполнять все действия пришлось бы одним большим пальцем, а это не самое легкое занятие. Мышку обычно двигают всей рукой, и устройство сокращает эти движения. С крестовиной на геймпаде такое возможно, только если фатально повысить скорость самого курсора. Не так давно Миэмото завязал с азартными играми в честь своего сорокалетия. Он перестал курить и начал ходить в спортзал. Если у него получилось сделать все это, то и с интерфейсом он как-нибудь должен справиться. Нужна была мышка. Подобное устройство вполне укладывалось в долгосрочную стратегию Ямаути по трансформации Nintendo в коммуникационную компанию. Вспомните хотя бы NES, которая начинала как Famicom, семейный компьютер с мышкой, поддержкой модема и онлайн-службой, работающей по схожей с AOL-схеме. Сега, выпустив свою 16-битную систему, положила конец попыткам уместить в NES каждый аспект жизни человека. Работу, игры, готовку, спорт, финансы. Аракава тоже в этом сомневался и предпочитал отдавать все внимание играм, а не пытаться соперничать с Кремниевой долиной. Но внедрить компьютерное устройство в домашние консоли — это был подходящий второй шанс для стратегии Ямаути. Прежде всего, Mario Paint в комплекте стоимостью в 60 долларов шли мышкой и коврик, предлагала отличную программу для рисования и серую мышку с двумя фиолетовыми кнопками. Также она включала забавные раскраски самых разных персонажей Марио. Пользователь, прямо как дизайнеры Nintendo, мог рисовать любимых героев отдельными пикселями. Это легче сказать, чем сделать. Еще программа позволяла придумывать собственные макеты двигать их и создавать коротенькие анимации. Больше десяти лет спустя вышел веб-комикс Homestar Runner, и первые его эпизоды были нарисованы именно так, скорее всего с помощью взломанной версии игры. Практически обязательное к прочтению руководства Mario Paint включало попиксельные изображения абсолютно всех существующих и несуществующих персонажей Марио. В дополнение к анимационным возможностям Mario Paint предлагала музыкальный синтезатор, чтобы пользователь мог добавить к своим творениям музыкальное сопровождение. Был еще один более замороченный способ добавить собственное аудио, но он требовал множество AV-кабелей и как минимум два магнитофона. Когда-то Nintendo продвигала музыкальную клавиатуру Miracle для NES, превознося ее образовательный характер. Продажи вышли довольно скромными. Теперь она незаметно подсунула игрокам в руки целую программу для написания музыки, спрятанную в программе для творчества и самовыражения. Немало современных разработчиков игр вполне возможно начали свой путь с рисунков и анимаций именно в Марио Paint. Вдобавок к Марио Paint шли две мини-игры, которые использовали мышку. А еще игроки могли нажать каждую букву надписи «Марио paint на стартовом экране и найти под ними самые разные пасхалки. Однако новое творение Миамото едва ли претендовало на то, чтобы считаться игрой. Его можно назвать скорее «игрушкой» цифровой версии мелков Крайола Photoshop для детей». И это действительно так. Теперь, когда игроки получили мышку, стали возможны порты целой кучи игр, где она использовалась. Например, ПК-тайтлов, в том числе Populous и Civilization со сложным интерфейсом. Но мышка требовала какой-нибудь плоской поверхности вроде доски, то есть не дивана или захламленного кофейного столика. Да и почему бы людям, которые хотят поиграть в игру с мышью, не пойти к своему компьютеру? Пару лет спустя Nintendo попыталась войти в мир онлайна еще раз, предложив игрокам модем Satellaview. Устройство продавалось в Японии для Super Famicom и по подписке предлагало загружать новые игры на специальный пустой картридж. Во многом это были старые тайтлы. например, залипательная комбинационная игра Andex 3 Same Game, произносится как Soumi Goumi, и Excite Bike, в которые добавили персонажей Марио. А новые предложения от Satellite плохо продавались бы в магазинах, как сиквел забытой игры Wrecking Crew. Успеху этой затеи помешал интернет, который теперь предлагал гораздо больше игрового контента, вроде эмуляторов SNES и NES, и за гораздо более низкую плату. Бесплатно. Нинтендо, будто сирота из романов Диккенса трудилась в поте лица весь 1992 и 1993 годы, выпуская одну игру Марио за другой. Их было так много, что компания без проблем могла позволить себе идти на риски вроде Марио Paint. Все под маркой Марио получалось отлично. Так Свет увидела Йоши Скуки. Редкий пример мультиплатформенной игры для Game Boy, NES и SNES. Еще одна головоломка про Йоши и Марио с акцентом на расчистку игрового поля в стиле кубика Рубика. Super Mario Land 2.6 Golden Coins для Game Boy продолжала приключения Марио после событий в Сарасаленде. Обучающая игра для ПК Mario из Missing позже вышла на NES и SNES пыталась, правда без особого успеха, подружить геймплей Марио с путешествиями по миру в стиле Кармен Сан-Диего, отправляя игроков искать, украденные Боузером и параллельно обучая их географии. Сюжет, очень похожий Марио с Тайм-машин, тоже строился вокруг Боузера, который опять украл важные артефакты. Nintendo ввязла в гонку вооружений Sega, которая заботилась только о том, как бы выпустить побольше игр про Соника. За те же два года количество игр в серии увеличилось с одной до 10, включая две, которые по праву вошли в золотой фонд странных названий: — Ваку-Ваку Sonic Patrol К и Доктор Работникс Минбин Машин. Аркадные автоматы Master System, Genesis, Game Gear Экшен, гонки, головоломки — Соник побывал везде. Сега решила закончить 1993 год, представив надувной шар в виде Соника на параде Мейсис на День Благодарения. Это была первая подобная надувная фигура с персонажем видеоигры. Верный себе надувной Соник был слишком быстр и врезался в фонарный столб на Колумбус Circle. Какие-то из новых игр подошли серии идеально. Пинбол отлично отображает персонажа, который скатывается в шар и отпрыгивает от всего подряд. Какие-то не очень. Концепт Соника в роли дорожного полицейского, который штрафует нарушителей и скорости попахивает маразмом. Соник отлично вписался в культуру поколения X: Альтернативный рок, мрачные и суровые супергерои, ироничная отстраненность. И Марио не мог конкурировать с ним на этом поприще. Марио был вежливым и дружелюбным. Времена, когда он держал в клетке экзотического питомца, остались позади. По крайней мере, оба героя, в отличие от всех персонажей других игр, стали для геймеров настоящими ролевыми моделями. Журнал Time как как-то поместил на обложку очередного выпуска «Марио и Соника» в окружении ужасающих хищников из трех игровых серий Jurassic Парк», Mortal Комбат» и Star Trek. Марио и Соник, по крайней мере, не производили впечатления, что хотят разорвать вас на части. Самая ранняя попытка поставить Марио на острие технологий — шутер от первого лица Йоши Сафари. Вышла скомканной. Игроки брали на себя управление Йоши, бродили по полю, выполненному в режиме 7, и стреляли во все, что движется. Чтобы истреблять Гумпы и куб еще эффективнее, можно было взять в руки световой пистолет Суперскоп. Милая графика игры вступала в явное противоречие с установкой «Убей их всех». Определенно, здешний Марио не очень похож на защитника животных со значком «Спасите китов на рюкзаке». В более поздней игре «Покемон» идею со стрельбой использовали еще раз, но там игроки фотографировали животных, а это вполне вписывается в рамки семейной игры. Гораздо лучше духу того времени отвечает спинов про антагониста Super Mario Land 2, злобного близнеца Марио по имени Варио. Само имя Варио вызывает ассоциации на самых разных уровнях. В английском оно созвучно War, война и Wariness, опаска, что является буквально противоположностью Марио. В японском языке есть слово «варио», которое означает «плохой». Нос «варио» по цвету напоминает оттенок настоявшегося джина, усы торчат зигзагом и навевают воспоминания об узоре свитера Чарли Брауна, а на вид он неприятный, крупный, будто состоящий только из жира и мышц. Одежда «варио» выполнена в желтых и фиолетовых тонах, хотя, конечно, на геймбое она зеленая на зеленом. Если Марио в начале пути работал плотником, то Варио — водителем бульдозера. Он — титульный герой игры «Варио Ленд Супер Марио Land 3». Игра выдержана в духе братьев Закер или, может, жакать Дериды. Варио — это язвительный и жадный задира, который снесет каждого, кто будет мешаться у него под ногами. Главная цель всех игр — набрать как можно больше очков. Здесь объясняется чистой алчностью. Собрав достаточно золотых монеток, Варио купит замок, который заставит Марио обзавидоваться. Да и вообще у Варио зеленые глаза. Он двигается как разъяренная обезьяна и невосприимчив почти ко всем видам урона, поскольку может опрокинуть любого, до кого дотянется. Но враги всегда остаются в недосягаемости, поэтому Варио приходится ломать голову над тем, как до них добраться. Антигеройская натура Варио, должно быть, нашла своих поклонников. Ведь в игре поменялись не столько механики геймплея, сколько его обрамление. В качестве звездного гостя он поучаствовал в десятках последующих игр, включая редкий кроссовер с другой франшизой — Варио Бласт, фичерин Бомбермен. Во многих из них его неуязвимость используется в качестве подражания жанру платформера — Варио также стал персонажем гоночных и спортивных игр Марио. Несколько лет спустя появился и злобный двойник Луиджи в Луиджи, который ходит в фиолетово-желтой одежде. Можно вспомнить какого-нибудь политика, который приходит в вечернее шоу вроде Saturday Night Live и начинает очень неловко шутить и расшаркиваться перед ведущим. Марио и Варио, как и тем двоим, лучше держаться по отдельности. Единственный платформер, в котором появились они оба, это игра «Марио and Варио» 1993 года, так и не вышедшая в США. Варио, следуя своему посредственному злодейскому плану, нацепил Марио на голову ведро. Игроки, используя мышку, управляют летающей феей по имени Ванда, помогая ослепленному Марио уворачиваться от препятствий. Но, возможно, именно тандем Марио и Варио и не позволил игре выйти на прилавки американских магазинов. Невозможно представить, что Марио похож на Варио, когда они делят один экран. Варио это мистер Хайд, Люцифер, Дарт Вейдер. Как Миемото поставил под сомнение сам концепт геймплея в Lost Levels, полностью игнорируя привычные правила, так и мировоззрение Варио показывает внутреннюю фальш любой игры в том числе и Игорь Марио, где цель измеряется личной выгодой. Но пока есть Варио с его гоготом и жаждой золота, достойный героя Уолтера Хьюстона, Марио на этом фоне всегда будет выглядеть непорочным агнцем с чистыми намерениями, как у святого. Сан Марио дель Регно Фунго. Весь 1993 год в американских магазинах царила напряжение. Ямаути устал смотреть на падающие продажи подразделения компании в США, позволившие Sega набрать темп роста. Он никогда не играл в видеоигры, но слыл непобедимым игроком в Го, где один ход может решить исход всей партии. Ямаути сделал такой ход, когда создал должность председателя Nintendo of America и отдал ее не Аракаве, а Говарду Линкольну. Американец во главе американского подразделения. Как будто это было недостаточно ясно, он прилюдно пристыдил Аракаву, сказав, что тот может идти на все четыре стороны, если продажи продолжат падать. Возможно, Ямаути этим хотел разрушить дружбу двух мужчин. Он верил, что по-настоящему великий человек может быть великим только в одиночестве. Это не сработало. Аракавы и Линкольн продолжили работать вместе и довольно успешно, как показало время. Они стали внедрять больше американских веяний в геймдизайн и вслед за Sega запускали все новые рекламные кампании. Другой их идеей стал выпуск на SNES Super Mario All-Stars, сборника из первых трех игр Super Mario для NES. Тем не менее, это все тактические решения. Чтобы действительно победить Сега, требовалось мыслить на стратегическом уровне. Вряд ли они догадывались, что одна такая стратегия вскоре создаст самого грозного соперника Nintendo за всю историю и даст ему технологию, которая